В маленьком домике на окраине города беспрерывно звонил телефон, нарушая тишину и покой своей пронзительной трелью. Нежная белая рука высунулась из-под одеяла, застыла на мгновение на подушке, затем медленно пошарила в темноте в поисках выключателя настольной лампы. Зажегся свет. Привлекательная рыжеволосая женщина в белой вышитой ночной рубашке Почти не открывая глаз, с трудом дотянулась до телефона, поднесла трубку к уху и повернулась на бок. Пытаясь разглядеть стрелки маленьких часов, она промяблила. — Да, это миссис Трелевен, — услышала она твердый голос. — Да, — ответила она почти шепотом. — А кто это? — Миссис Трелевен, могу я поговорить с вашим мужем? а его нет нет пожалуйста, где я могу его найти? это очень срочно. она оперлась на подушку и пыталась разлепить сонные глаза. Ей казалось, что она все еще спит. где вы услышала она голос в трубке миссис треэлвин мы дозванивались до вас несколько минут. Я приняла снотворное», — прошептала женщина. «Послушайте, кто это звонит так поздно ночью?» «Я прошу прощения, что разбудил вас, но у нас приказ безотлагательно связаться с командиром Трельвеном. Это из аэропорта, из компании «Кросс Кеннадо». она попыталась собраться с мыслями. «Он у своих родителей, его отец очень болен, и муж дежурит около него». «Это в городе?» «Да». Это недалеко отсюда. Она дала номер телефона. Благодарю вас, миссис. Мы сейчас же позвоним туда. А что случилось? Я прошу прощения, нам некогда объяснять. Я еще раз благодарю. Телефон замолчал. Она положила трубку и спустила ноги с кровати. Как жена старшего пилота авиакомпании, она привыкла к неожиданным вызовам своего мужа считала их неизбежным злом его жизни, но постоянно возмущалась этим. Неужели Поль был единственным пилотом, к которому они всегда обращались, попадая в затруднительное положение? Если он срочно вызывается в полет, то он сначала позвонит домой, чтобы она подготовила форму и принадлежности. Тогда у нее есть время приготовить термос и несколько сэндвичей. Она накинула халат, спотыкаясь с просонья, вышла из спальни и спустилась в кухню. А за две мили отсюда Поль Трельвен глубоко спал. Его большое сильное тело раскинулось на диванчике в гостиной в доме его матери. Эта решительная, энергичная пожилая женщина настояла, чтобы он отдохнул пару часов, пока отцу стало легче и есть возможность Накануне вечером семейный доктор их обнадежил, кризис миновал, и сейчас все зависело от хорошего ухода и внимания. Трелевен был рад возможности отдохнуть. 36 часов назад он вернулся из рейса в Токио, привез обратно парламентскую делегацию, и с тех пор, пока было обострение болезни у отца, он едва успел немного вздремнуть. Он проснулся от того, что его трясли за руку. Быстро вскочив, он увидел мать, стоящую на коленях рядом с ним. «Да, мама», — сказал он тяжело, — «сейчас я тебя сменю». «Нет, сынок, дело не в этом. Отец спит, как ребенок. Звонят из аэропорта. Я сказала им, что ты только что прилег отдохнуть, но они настаивают. Я думаю, им должно быть стыдно». «Не могут подождать до утра». «Окей, мама, я иду». Поднимаясь на ноги, он подумал, что хорошо было бы еще поспать. Он был почти одет, снял только пиджак и галстук для удобства. Он шел, бесшумно ступая ногами в носках, к телефону в холле. Мать, обеспокоенная, шла за ним следом. «Трелевен», — сказал он в трубку. «Поль, это Джим Брайнд». Слова падали отрывисто, тревожно. «Я крайне обеспокоен. Ты нам очень нужен, Поль. Ты можешь сейчас же приехать?» «Зачем? Что случилось?» «У нас ЧП. Чартерный рейс Maple Leaf. Это Impress S6. Один из тех, что после ремонта. Летит из Виннипега. Много пассажиров. И оба пилота серьезно отравлены. Пищевое отравление». «Что? Оба пилота?» Да, да, опаснейшая ситуация. Какой-то парень сел за приборы, но он уже много лет не летал. Счастье, что был включен автопилот. Мэйпл Лифф не имеет здесь своих людей, и мы хотим, чтобы ты приехал и помог посадить машину. Как ты думаешь, получится? Черт возьми, я не знаю. Это невероятно трудно. Трелевен взглянул на часы. Когда ожидается прибытие? 05, 05 Но осталось меньше двух часов. Пора действовать. Я в южной части города. Твой адрес. треливан продиктовал. Патрульная машина будет у тебя через несколько минут. Как приедешь, поднимайся сразу в комнату диспетчера. Хорошо, я уже выхожу. Счастливо, Поль. Трэльвен швырнул трубку, вернулся в гостиную и надел ботинки, не завязывая шнурки. Мать подала ему пиджак. «Что случилось, сынок?» – спросила она с опаской. «В аэропорту серьезное ЧП, мама. Я боюсь, очень серьезное. Сейчас приедет полицейская машина и заберет меня». «Полиция?» «Ну, ну!» – он обнял ее на секунду. «Тебе не стоит так беспокоиться». Они там нуждаются в моей помощи. Я вынужден покинуть тебя до утра». Он поискал табак и трубку и положил их в карман. «Минутку», — сказал он, остановившись. «А как они узнали, что я здесь?» «Не могу сказать. Очевидно, сначала позвонили Далси». «Да, может быть. Ты позвони ей и скажи, что все в порядке, да?» «Конечно, конечно. Но в чем там дело, Поль?» Тяжело заболел пилот самолета. Они хотят, чтобы я помог посадить самолет, если у меня получится. Мать глядела на него изумленно. Что значит помочь посадить? Если пилот болен, кто же будет управлять самолетом? Я мама земли по радио. Во всяком случае, я попытаюсь. Я ничего не понимаю. Возможно, я тоже, думал Трелевен, про себя пятью минутами позже на заднем сиденье патрульной машины, которая увозила его от тротуара. Мимо них быстро мелькали унылые фонари. Стрелка спидометра быстро достигла цифры 75. В ночной тишине ревела сирена. «Как темной ночью в поле», – заметил сержант, сидевший рядом с водителем, говоря через плечо. «Вы можете мне точно сказать, что случилось?» «Почем я знаю?» Сержант сплюнул в окно. «Все, что я знаю, это, что каждая свободная машина направляется в аэропорт, чтобы в случае необходимости очистить районы моста. Мы тоже туда направлялись, но тут получили приказ ехать за вами. Мне сказали, что ожидается сильный взрыв». «А вы знаете что?» – вставил молодой водитель. «Я думаю, что это падающий стратосферный бомбардировщик с грозом ядерных бомб». «Я тебя умоляю», — сказал сержант с мрачным презрением. «Твоя беда в том, что ты читаешь слишком много комиксов». «Никогда», — отметил Трелевент про себя. Он не добирался до аэропорта так быстро. Он не заметил, как они добрались до Марполя, пересекли Оаг-бридж и выехали на Лули-Айленд. Затем взяли вправо, снова пересекли устье реки по Си-Айленд, миновали полицейские крейсера, чьи команды разговаривали в дверях с домовладельцами, выехали на шоссе в аэропорт, и их встретили огни длинных низких зданий наземных служб. Они резко затормозили с противным скрежетом покрышек, чтобы избежать столкновения с пожарной машиной, Медленно заканчивающий У-образный разворот впереди них Сержант выругался, коротко, но с чувством Перед главным корпусом Трелевен выскочил из машины Проскочил в двери и промчался через толпу Слыша, как замирает вой сирены Отмахнувшись от посыльного, встречавшего его Он направился прямиком в административный блок В комнату диспетчера Для человека своего роста он двигался очень быстро. Очевидно, эта раскованная манера двигаться в сочетании с крепким телосложением, красивыми прямыми волосами и мужественными чертами лица привлекали к нему внимание многих женщин. Угловатые, неправильные черты лица, казалось, были вырублены из куска дерева неопытной рукой. Треливан имел прочную репутацию приверженца дисциплины, и почти каждый член летного состава испытал на себе холодный взгляд его светлых водянистых глаз».